Глава 27. Как выследить кого-то, когда за тобой самим следят. Прежде чем приступить к шпионской миссии, Гаэль перерыла весь интернет на предмет Каца и обнаружила там самое странное из всего возможного пустоту. Ни одного упоминания его имени. Она обзвонила сообщество психоаналитиков. Ничего. Совет профессиональной ассоциации отказались отвечать. Она провела поиск по медицинским факультетам. Ни одного студента и тем более преподавателя с таким именем. После их совместного ужина он подвез ее, все еще ошеломленную сценой в ресторане на такси до самых дверей. Что он искал в ее сумочке? Ключи? Документы? Что-то интимное? Сведения о ее личной жизни? Все ее псевдочувства к нему испарились в мгновение ока. Единственное, что осталось — тоскливый комок в горле. И здоровая порция любопытства. Она хотела узнать, кто этот тип. Шарлатан? Один из тех психов, которые выдают себя за врачей и привинчивают бронзовую табличку у входа в дом? Шантажист, детектив... Никакой возможности вспомнить, где и как она его подцепила. Провал в памяти наводил на мысль, что по пьянке или под наркотой. Вот моя карточка. Впрочем, недвижимость у него была. Это первое, что она перепроверила. В желтых страницах значился Эрик Кац, психиатр, психоаналитик. Почему нигде больше о нем не было ни единого упоминания? Она задалась вопросом и о его семье. «Жена, двое детей. А что на самом деле?» Она не нашла никакого домашнего адреса. Никакого Эрика Каца в Иль-де-Франс. Квартира или дом на имя жены? Этим утром она приняла решение. Он рылся в ее сумке? Она обыщет сверху донизу его кабинет. Проблема заключалась в двух сторожевых псах, которые неотступно ее сопровождали и речи нет, чтобы торчать у его подъезда. Ее ангелы-хранители тут же доложат старику, и тот сполошится. Пришлось придумать мизансцену. Она устроится в ресторанчике напротив дома каца, возьмет с собой ноутбук и изобразит охваченного вдохновением автора из тех, что любят писать в кафе. На самом деле она подождет, пока объект не покинет свой кабинет. Ни один из ее громил в лицо Каца не знает — Они только в курсе, что Гаэль уже приходила по этому адресу. Наконец, в половине седьмого Кац вышел из дому. Укутанный в плащ, который придавал ему вид шпиона в послевоенном Берлине, он прошел мимо ресторанчика, не заметив Гаэль. Она заплатила за кофе и перешла через дорогу. Вперед на обыск. Не глянув на двоих сопровождающих, она набрала код и зашла в вестибюль. Поднимаясь по лестнице, она вспоминала последние минуты их вечера. Кац продолжал гнуть свою линию, дружба и только дружба. Он не сделал никаких попыток и обещал позвонить в самое ближайшее время. Бесхитростен, как пукнувшая монашка. Оказавшись на нужном этаже, она нажала на кнопку звонка. Тишина. Входная дверь не укреплена, больше года... Исходя из двух посещений в неделю, она ждала своей очереди в крошечном холле, сидя напротив этого замка. Техника, которой она предполагала воспользоваться, чтобы открыть его, была проще простого — просунуть рентгенограмму между самой дверью и дверной коробкой и приподнимать ее, пока не щелкнет язычок. Она видела, как сделал слесарь однажды ночью, когда она забыла ключи. Простота этого способа ее поразила. Она проверила утром в интернете — Оказалось, это классический метод и даже имеет свое название — байпас. Она приступила к манипуляции, просунув кусочек пластика в стык и пытаясь при этом слегка подергивать дверь. Безрезультатно. Она удвоила усилия с большим ожесточением, по-прежнему ноль эффекта. Ей казалось, что шум слышен во всем доме. Сейчас кто-нибудь из соседей высунет нос, подумав, что квартиру грабят средь бела дня. Она... «Что вы там делаете?» Гаэль хватило времени только на то, чтобы засунуть кусок рентгенограммы себе под пальто и обернуться. Эрик Кац стоял позади нее в своем подпоясанном плаще. «Я... я пришла увидеться с вами», — пришлось импровизировать ей. «Зачем? Впустите меня, я объясню». Психиатр с недоверчивым видом сделал шаг вперед, достал ключи и решился, наконец, отпереть дверь. Она еще долго могла бы играть в человека, проходящего сквозь стены. Станина на самом деле была укреплена, а в замке — три степени защиты. Переступая порог, она подумала, что похожа на последнюю жену синей бороды, ту, которой захотелось зайти в запретную комнату.